50. Я не уловил момент между тем, как дописал предыдущую главу и заснул. Просто в какой-то момент осознал себя спящим. Во сне я лежал все в той же палате, и это меня огорчило. Почему мне не снятся сны про что-то другое? Далекие страны, путешествия, ветер. И что дальше? спросил кто-то. Я посмотрел на источник звука. По моей кровати на пресловутом красном стуле сидел Андрей. Он выглядел уставшим и даже измождённым, мешки под глазами, впалые щёки и неприязненный тяжёлый взгляд. Этот вопрос любил задавать мне отец, и ответа на него не было. Я обещал, что теперь впредь буду заполнять дневник и решу все проблемы в школе, а он отвечал, что это понятно, но что дальше-то? И так до бесконечности. Вопрос стал для меня символом бессмысленного экзистенциального ужаса. Но почему этот вопрос задает Андрей? Как это произошло? Я стал приглядываться к нему и понял, что его черты лица плавно меняются. Батюшка приехал. Есть желающие исходить на беседу или молитву? Меня выдернул из сна голос санитара. Я глупо заморгал с просонья и даже не сразу понял, что эта фраза прозвучала не во сне, а на его Санитар осмотрел палату в поисках желающих. Никто не реагировал, но вдруг произошло странное. Сыч резким движением скинул себе одеяло и сел на кровати. Его взгляд мгновенно сфокусировался, а с лица исчезла обычная отстранённая безэмоциональность. Сыч нахмурился, почесал нос и быстро сунув ноги в тапки, встал. «Еще желающие поинтересовался санитар. Но судя по всему, больше никто не собирался молиться. Сыч довольно бодро пересек палату и вышел. Я удивленно посмотрел на сержанта, сидящего на красном стуле. Он задумчиво глядел прямо перед собой. Он же лежал как кабачок на грядке. Что случилось-то? С чего подорвался? Решил на беседу со священником сходить? Дал самый очевидный ответ сержант, даже не взглянув в мою сторону. Мне стало интересно. Куда он так внимательно смотрит, но на противоположной стене не было абсолютно ничего. Это ей сам видел. Но он же в депрессии, разве нет? Я не доктор, чтобы диагнозы ставить, но скорее всего, да. И почему он так подскочил? Что его в себя-то привело? Сержант вдруг привстал и сдвинул стул левее, совсем чуть-чуть, на несколько сантиметров. Сел и снова уставился в стену. Я наконец понял, что происходит. Он пытается поставить стул ровно по центру комнаты. Он семинарист, пояснил сержант. Вполне вероятно, что он сюда и попал в связи с каким-нибудь религиозным вопросом. А ты как сюда попал? зачем-то спросил я. Может, есть предположение?» — ответил он вопросом на вопрос, снова привстав и подвинув стул на несколько сантиметров левее. Я закрыл глаза и попытался уснуть. Ничего не получилось. Я чувствовал себя уставшим, вымотанным, как после бессонной ночи, но сон не шел. Более того, оказалось, что меня немного потряхивает и, кажется, даже знобит. Заболел? Тем не менее, я продолжал лежать с закрытыми глазами, надеясь, что рано или поздно получится уснуть. Хотелось бы проснуться уже утром, собрать свои пожитки и покинуть это место. Почему-то именно сейчас все звуки, в частности скрипящий под сержантом стул и запахи психушки стали раздражать особенно сильно. Чтобы отвлечься от них, я мысленно вернулся к книге. Теоретически осталось всего несколько глав. Это хорошо. Книга дается мне тяжело, если не сказать болезненно, но есть и реальные сложности, например, непонятно, как добиться чередования зарядов. Раньше мне казалось, что Архан обеспечит позитивный заряд, что позволит по всем правилам покатать читателя на горках эмоций: плохо, хорошо, плохо, хорошо. Но оказалось, что это работает не совсем так. Все сцены с Арханом вообще выпадают из логики хорошо-плохо. Как будто само наличие ответственности, а также понимание героем связи своих действий с результатом снимают заряд со сцены пропадает напряжение. Не делает ли это героя картонным и неживым? Тут мои мысли логично перескочили на порядок выше. Подразумевает ли жизнь наличие напряжения? И что тут первично? Убежденность в том, что жизнь связана с напряжением, что и приводит к такой жизни, или напряжение, являющееся самой основой жизненного процесса? Все эти преодоления трудностей и невзгод Это и есть жизнь или это попытка подтвердить свою картину мира? Я заметил, что у меня опять напряжена челюсть. Я буквально скрипел зубами, скорее всего, из-за раздражения, которое вызывал сержант, передвигая стул с места на место. Ему никак не удавалось найти золотую середину. Я открыл глаза, встал с кровати и вышел из палаты. Покрутился на месте, вновь ломая голову, куда бы себя деть. В комнате досуга вдруг раздался смех. Очевидно, там происходит что-то интересное. За столом сидели несколько психов, в том числе молчаливый незнакомый мне человек, вероятно, волонтер от общественной организации. Все сидящие за столом рубились в неизвестную мне настольную игру под присмотром санитара. Один из психов положил на стол карточку и оставил руку на ней. Игроки тут же пришли в движение, настолько быстро, насколько позволяла их реакция. Все психи положили свои руки на руку первого, сделавшего ход, кроме волонтера и одного бедолаги, который, видимо, испытывал проблемы с координацией и поэтому промахнулся. Шлепнул ладонью по столу сантиметрах в десяти от остальных рук, но совсем не расстроился и даже наоборот захохотал. Остальные подхватили. Он предпринял еще две попытки, сопровождаемые гомерическим смехом, и наконец справился. Волонтер положил руку последним, очевидно, поддаваясь. Хотите поиграть? Увидев, что я наблюдаю за происходящим, спросил он. Нет, спасибо. Я развернулся и вышел из комнаты досуга. Куда же пойти? Выбор, в общем-то, невелик. «Пошел в гости к Хантеру, в туалет чтобы не отвлекать гения от работы, здороваться не стал. Тихонько сел на унитаз и достал телефон. Делать все равно нечего, буду писать. Рука подрагивает, но не критично, мимо букв не промахнусь. Итак, что у нас дальше? Я просидел минут пять, тупо глядя в телефон и не написал ни одной строчки. В чем проблема? И тут же на меня будто бы упал потолок. Проблема в том, что это не книга, а унылое говно. Наверное, настало время честно посмотреть на ситуацию. Идея книги сама по себе глупа и не жизнеспособна. Всем насрать на мудовые рыдания писаки по собственному желанию упаковавшегося в дурку. Более того, там ему и место, если подумать. Зачем он туда полез? Ни одному нормальному человеку такая идиотская мысль в голову не придёт хуже того, всё описанное в книге могло бы происходить в любом другом месте, ничего бы не изменилось. Да и по-хорошему, я-то сам, что здесь делаю? Можно подумать, я какой-нибудь голливудский актёр, который вживается в роль. Я не писатель, я как будто играю в писателя, причём давно. И так заигрался, что пустил свою жизнь под откос карьера к чёрту карьеру у меня есть дела поважнее писать книги семья к чёрту семью у меня другие задачи всё к чёрту у меня идея фикс что у меня есть за пределами глупой навязчивой идеи? ничего чего я добился хотя бы в рамках литературы победы в каких-то там премиях это конечно серьёзно зато сколько амбиций Но если посмотреть на реальные результаты, то я в психушке и сам развалил всю свою жизнь. И что дальше? Какие перспективы? Произойдет чудо, я напишу бестселлер? Очень сомнительно. Да если и так, книгам пришел конец. Бумага умирает, все те востребованные определенные жанры И Уж явно не книги про страдания писаки в дурке. Никому это все не нужно. Хватит. Я устал. Пора остановиться и признать, что дальше будет только хуже и больнее. Надежда это ужасная штука, заставляющая терпеть боль ради туманных перспектив. Я хочу, чтобы все это закончилось. На секунду мое сознание прояснилось. И я понял, что это приступ, что его нужно переждать. Рано или поздно будет легче. А еще услышал, что в соседней кабинке кто-то есть. Меня снова накрыло. Можно сделать импровизированную веревку из спортивного костюма, но вот прикрепить ее некуда. Должно быть что-то. Унитаз? Можно ли утопиться в унитазе, сунув туда голову? Я почувствовал боль одновременно, где-то в солнечном сплетении, и за пределами тела. Если бы я хотел описать это чувство в книге про Андрея, смог бы. Боль не имела никакого определенного характера, ни острая, ни тупая, ни существующая вообще. Самое понятное, но бессмысленное описание болит душа. И снять эту боль или как-то облегчить ее невозможно. Я хотел было выйти из туалета и продолжить свои странствия, но сообразил, что это плохая мысль. В таком состоянии я могу сделать какую-нибудь глупость. Нужно переждать тут. В голову пришла идея. Я взялся большим и указательным пальцем за нижнюю губу и потянул. Сразу же почувствовал, как натянулась уздечка и отпустила. С одной стороны, это больно и неприятно, но с другой Всё сознание сужается до одной точки. В нём не остаётся места ни для чего, кроме боли. Я вдруг понял или даже ощутил, в чём смысл селф-харма, упомянутого в недавнем разговоре с разумбаумом. Физическая боль позволяет справиться с ментальной. Я сильнее тянул губу и непроизвольно замычал от боли, но стоило отпустить губу, как меня снова накрывало казалось, что вот-вот разорвётся душа, что всё в моей жизни разрушено, что всё это будет продолжаться до самой смерти, и единственный выход приблизить смерть. Я снова потянул губу, и сознание снова схлопнулось до одной точки. Пропало всё, осталась только боль. Но, к сожалению, терпеть её долго я не мог. Пришлось отпустить. И тут меня осенило. Я болен, Я настоящий псих. Я сижу в сортире в дурке и до боли оттягиваю свою губу. Это ли не признак полного сумасшествия? Снова более временное облегчение. Но почему-то задрожали и ослабли ноги. Это не может продолжаться вечно. Сколько ещё я должен страдать ради чего? Я не могу жить так, как хочу, и не хочу жить так, как могу. Я дёрнул губу и почувствовал вкус крови во рту. Порвалась уж Ноги ослабли совсем, и я свалился с унитаза вперед, рухнув на пол как мешок с картошкой. Э, ты чё там делаешь? В туалет вбежал санитар, подскочил ко мне и схватил меня за руку, потянул вверх, легко поднял на ноги и прижал к себе, видимо, таким образом фиксируя. Я не стал сопротивляться, напротив, расслабился и сглотнул кровь, наполнившую рот. Ее соленый вкус мне очень понравился. Санитар потащил меня куда-то. Я не открывал глаз и мог судить о происходящем вокруг только по звукам и ощущениям. Вот подоспел еще один санитар. Вдвоем у них получалось намного лучше. Они быстро донесли меня до палаты, положили на койку. Рядом суетился кто-то еще, судя по голосу, сестра. Что случилось? Я не знаю, в туалете нашел. Лежал на полу изо рта кровь. Чьи-то руки деловито взяли меня за голову, потом аккуратно ощупали челюсть, приоткрыли рот. Судя по всему, сестра изучала повреждения. Как вы себя чувствуете? На этот раз вопрос задали мне. Вам больно? Очень не хотелось ничего отвечать. Это рушило весь спектакль. До этого я слушал и даже ощущал сценку, происходящую с кем-то другим. «Эдакий иммерсивный театр. Необходимость говорить возвращала меня в реальность, в которой будет больно. Только когда смеюсь, ответил я на вопрос цитатой из старого анекдота. «Смеетесь?» Сестра, видимо, анекдота не знала, и я предположил, что это связано с возрастом. Представил, что это совсем молодая и красивая девушка с длинными светлыми волосами, аккуратно собранными на затылке, с большими красивыми глазами, тонкой талией, длинными и нежными пальцами и какой-нибудь забавный головной убор у неё с красным крестом. Еще нужно определиться, какой длинный халат представить. Не слишком длинный, чтобы не мешал любоваться красивыми ножками, но и не слишком короткий, делающий образ скорее пошлым, чем волнующим. Главное теперь не открывать глаза, иначе все рассеется. Как вы себя чувствуете? повторила она вопрос. Хорошо. Абсолютно честно, сказал я. Откройте глаза, приказала сестра. А можно я так полежу? Я нормально, правда, просто хочу полежать с закрытыми глазами. Голова кружится? Нет, совсем нет. Что случилось? На Эльбрусе на Эльбрусе выполнял я упражнения на брусьях, Разворот и поворот и ударился я брусьями о брод, пропел я. Что? не поняла она. Шучу. поскользнулся и упал. И ударились лицом о Недоверчиво уточнила сестра. Об стенку кабинки сначала, потом уже да, о Кажется, уздечку порвал. Какое-то время она молчала, о чем то раздумывая, я представил, как она хлопает глазками. Хорошо. Тогда лежите пока. Я схожу за доктором. Сестра ушла, но, кажется, остался санитар. Сержант больше не скрипел. Хотя могу предположить, что санитары, втащившие меня в палату, помешали его кропотливой работе по центрированию стула, так что все придется начинать заново. Я вдруг подумал, что я сам перешел из вертикальных в горизонтальные. а еще теперь Розенбаум меня точно не выпустит отсюда. Я задремал, и проснулся от того, что в палату вошли как минимум два человека. Спросония автоматически раскрыл глаза и поморщился от разочарования. Тошнит уже от этой обстановки. К моей кровати подошел заведующий, если я правильно запомнил его должность, и Ольга, та самая сестра, которая первой встречала меня в этом славном отделении. Интересно, почему я не узнал ее по голосу? Конечно, не стоит и говорить о том, что она и близко не похожа на ту мертвую которую я представлял себе закрытыми глазами. Фантазия всегда лучше реальности. Что произошло? рванул с места в карьер заведующий. Упал. Я тут же почувствовал, что губа опухла и говорить неудобно. С кровати на табуретку? скептически поинтересовался он. Тогда уж с унитаза на пол. Послушайте, У меня тут не детский сад. Больше никаких предупреждений не будет. Одного из вас я выкину из этого отделения, и пусть с вами разбираются как с буйными. Я опешил. Помимо того, что его грозный голос совсем не соотносился с внешностью адванчика, так еще и в его словах не было смысла. Из каких таких нас? уточнил я. Из дручунов. Я чуть не хихикнул но из уважения к чувствам всех суровых людей на земле сдержался. Я вас не понимаю. Вы опять с немецким сцепились, невпопад спросил он. Я даже не знаю кто. «Но тут я догадался, кого имеет в виду заведующий, помотал головой. Нет, он тут вообще ни при чем». Заведующий смотрел на меня так, будто пытался заставить в чем то признаться. Сначала вы двинули ему в челюсть в столовой, а теперь он вам в туалете, наседал он. Да я даже не знал, что он там был. В общем, мне весь этот цирк не нужен. Ещё раз хоть что-то произойдёт, выкину из отделения обоих. Понятно? Что, например, уточнил я как можно более нейтральным тоном. Что угодно, что нарушает дисциплину и распорядок, и в чём замешаны вы оба. То есть, если у него кукушку сорвёт, то я тоже под репрессией попаду. Мы разберёмся, у кого кукушку сорвало, а кто просто нарушитель. Мы в этом профессионалы. Понятно. Он уже почти не скрывал раздражение, и я решил больше с ним не разговаривать. Понятно. Он ещё какое-то время сурово смотрел на меня, потом спросил у сестры: "Что там с уздечкой?» Ну, подорвал, но ничего критичного, ответил я за неё. Что вы раздуваете? Заведующий развернулся и ушел, не прощаясь. Сестра проводила его взглядом, потом сказала: "Магову мазь дать, но в целом само заживет довольно быстро, Отек скоро спадет. Спасибо, как-нибудь без мази обойдусь". Сестра тоже ушла. Я осмотрелся. Сержанта в палате не было, зато на своей койке сидел Сычи и смотрел в окно. Какой длинный и безумный день, а еще даже не ужин. Вы как? спросил сыч участливо. Нормально. Я откинулся и уставился в потолок. Итак, наверняка еще предстоит разговор с Розенбаумом, и нужно бы к нему подготовиться. Он, в отличие от заведующего, будет копать глубже. Если я ему расскажу про приступ, точно не выйду. Может, действительно соврать, что мне тущий в челюсть въехал? Мне-то какая разница? Я утром отсюда выйду если Разумбаум не найдет у меня признаков какого-нибудь сумасшествия, а этот черт и правда буйный моральная дилемма: подставить говнюка и самому в некотором смысле стать говнюком, но выйти на свободу или остаться в дурке с мутными перспективами, но хорошим человеком. Посмотрим, чем мне грозит пребывание в психушке. Забудем на минуту, что меня от нее уже тошнит будут лечить и справедливости ради всё-таки есть от чего, судя по приступу. С другой стороны, не стоит забывать, что когда пишешь, случается всякое. Мог пережить что-то из жизни Андрея. Да, такое ведь бывает. Все писатели знают про эту странную связь. Пишешь про отравление отравляешься, пишешь про дурку сходишь с ума. Но да опять-таки, я ведь до этого приступа не мог написать ни строчки, то есть контакт с героем потерял. Вот он и восстановился. Теперь материала гора. Пиши, не хочу. Я решил временно отложить моральную дилемму, связанную с тушим, и написать следующую главу. Сунул руку в карман за телефоном и ничего не нашел. Посмотрел вниз и вывернул карман наизнанку как будто он настолько большой, что смартфон мог в нём затеряться. Я тут же вспомнил, как Ольга украла у меня флакон духов, когда я заезжал в дурку. А пока меня таскали санитары, и я валялся с закрытыми глазами в полуотлетевшем состоянии, могла и телефон свистнуть. Нет, наверное, я просто уронил его во время всех этих приключений. Я встал с кровати и быстрым шагом пошёл в туалет, но вы ничего там не нашёл. А так как и на полу в коридоре телефона не наблюдалось, Значит, все таки кто-то его тиснул, либо санитары, либо Ольга. Я пытался вспомнить, синхронизированы ли у меня заметки с облаком. Если нет, значит, и книги больше нет. Я вышел из туалета и наткнулся на санитара, но я не знал, как выглядели санитары, принёсший меня в палату, не понимая, у кого спрашивать, кроме сестры. Это не вы меня из туалета несли, поинтересовался я у санитара. Нет. Он покосился на меня как на психа. А как еще он мог посмотреть на человека в психушке? Я пошел на сестринский пост, попробую все таки спросить у сестры, хотя если она соврет, то как я пойму? А если скажет правду, то с чего бы мне верить человеку, который уже украл у меня что-то? Мне повезло. Ольга как раз выходила с поста с какой-то папкой. А вы случайно мой телефон не находили? Нет. Она нахмурилась и поинтересовалась: "А где вы его оставили?" "Нигде, видимо, уронил, когда упал в туалете. Почему у вас вообще телефон?" Она действительно думает, что я идиот или пытается наезжать, чтобы я её не заподозрил. Доктор разрешил. "В не место для телефонов", заключила она. «Пойдемте у санитаров спросим". Она деловито пошла в комнате досуга, я за ней. Психи все еще рубились в настольную игру. Ну, судя по звукам и запахам с кухни, скоро начнется подготовка к ужину. Я вдруг понял, что очень хочу есть. Макс позвала Ольга санитара. Телефон не находили? А? Она отвлёкся от наблюдения за игрой, и удивился. Нет? Откуда такое добро? Да вот больной уронил, когда упал. Нет, не находили. Я бы точно знал. «Найдем, Ольга Андреевна. Я даже знаю, где искать. Я мигом. Он встал со стула и уверенно пошел куда-то. Я вдруг тоже понял, где телефон, тощий. Он ведь тоже был в туалете. Я поспешил за санитаром в первую палату. Обстановка там оказалась точно такая же, как и в моей, и за исключением красного стула. На одной из коек кто-то спал, а в дальнем левом углу сидел тощий. При нашем появлении он как-то странно дернулся и вскочил на ноги. О, а я как раз вас ищу, явно преувеличенно радостно заявил он. Телефон нашел, представляете? И почему не отдал? недружелюбно спросил санитар, подходя к тощему и требовательно протягивая руку. Да не успел, вот как раз собирался, невинным голосом заявил Семецкий и положил на ладонь санитара смартфон. С тобой заведующий говорил, сказал, что будет, если еще накосячишь. Говорю, И чё ты? А что я? Возмутился тощий. А «Да он нашёл телефон. Я что ли виноват, что этот тип его потерял? Санитар вздохнул, но ничего не сказал. Повернулся ко мне и протянул телефон. "Внимательнее надо быть", сказал он. Я взглянул на телефон и увидел именно то, чего ожидал. Весь экран был покрыт трещинами, кое-где стекло просто отвалилось. Пользоваться им теперь невозможно. Писать, соответственно, тоже. Я присмотрелся к повреждениям. Не уверен, что такое может произойти в результате падения. Выглядит скорее так, будто кто-то специально колотил по стеклу чем-то твёрдым, или наоборот стучал телефоном по чему-то твёрдому, по водопроводному крану, например. Санитар заметил моё разочарование и тоже обратил внимание на состояние телефона. Посмотрел на то, чего тот сделал невинное лицо и заявил: "Так и было. В таком виде и нашел, Там же кафель упал и разбился". Спорить с его словами было сложно. Вполне возможно, все было так, как он утверждал, хотя, кажется, даже санитар не очень-то ему поверил. "Ладно, пошли", сказал он мне, указывая на выход. Я понял, что он не хочет оставлять нас наедине то ли по приказу заведующего, то ли по личной инициативе, и в данном случае это была правильная инициатива. Перед выходом я обернулся и посмотрел на тощего. Он нагло растянул лицо в уродливые улыбки.